Хатыми. Я в Якутии, в Хатыми. Неделя в Якутии равна году. Все новое, природа, люди, отношения. Как будто я на другой планете. Настолько непривычен для меня ландшафт. Здесь очень низкое небо, едва прикрывающее серые скалы, буквально стелющаяся по земле растительность. Такое впечатление... что перед тобой весь скелет земной, бестелесная земная сущность, вот она перед глазами. Тем не менее, при такой скудной древесной растительности поражает буйство травы и обилие огромного размера цветов в низинах и по долинам ручьев. Целые поляны сон травы. Невероятно! Поселок Барачный. Барачного вида и здания экспедиции с темными коморками камералок, крохотное пространство которых занято столами, заваленными чертежами, а стены увешаны цветными геокартами и забранные стеллажами с образцами горных пород. Примечание. Камералка – помещение для технической и лабораторно-кабинетной обработки материалов, собранных во время экспедиций и полевых изысканий. Конец примечания. Обязательно тревожно и радостно ко всему этому прикоснуться всерьез. Неужели вот эта неведомая жизнь науки поиска будет когда-то и моей жизнью, моей судьбой? Помимо меня из наших прилетела в Хатыме моя главная техникумская подружка Чишка с милой доброй Асей и казанчиком. Их тут же отправили в поселок разведчиков Перекатный. Меня оставили в Хатыме. Работать я буду в четвертой партии у Бориса Геннадьевича Горвица, очаровательный человек лет сорока. Очаровал меня с первого взгляда невероятной интеллигентностью, яркой рыжей шевелюрой и неслыханной доселе столичной речью. Я застыла перед ним, как парализованная, не решаясь открыть рта и сделать шага, чтоб не оступиться и не упасть. Увидев такое смятение, он отпустил меня с Богом осмотреться, обжиться. Уже на выходе из конторы меня, полуживую, чуть не сшиб с ног демонический красавец, молниеносно пронзив бездонным взглядом обольстителя. Как оказалось потом, главный геолог нашей же партии – Пацкевич. Осматриваться и обживаться я шла в глубоком шоке. С такими персонажами полевой сезон мне манной небесной не покажется. Обживаться пришлось в общежитии, в проходной комнате, в угловых комнатках общежитской квартиры живут специалисты. В одной — молодой специалист-геофизик Санька с княжеской фамилией Голицын, в другой — 50-летний геолог Александр Матвеевич Дед. Дед этот — настоящая энциклопедия и очень говорлив. Я заслушиваюсь его рассказами и восхищаюсь его простотой и такой детской безбытностью. Поначалу моими соседями в проходнушке были сотрудники научно-исследовательского института из Александрова, Две девушки и парень. Очень славные образованные люди. А потом вернулась с перекатного для перелета в полевой отряд Чишка с Казанчиком и нагрянула очередная партия студентов. Жизнь закипела. Веселая, шумная. Душой компании оказался наш Казанчик. Настоящий самородок. Тонкий, внимательный, эрудит, надежный, добрый, настоящий мужчина. Три якутских дня высветили то, что скрывали три года совместной учебы в техникуме. Как так? Ходим обедать в местную столовую. Очень вкусно и недорого кормят. Играем в карты. Особенно этим увлеклись александровцы. Играли сутками. Мы с Чишкой ходим гулять в окрестности поселка и говорим, говорим. Но о чем бы мы ни говорили, какие бы впечатления не переполняли меня мыслями и чувствами, я с горькой. Что меня так тревожит? Разве я не ждала признания все эти три года? Разве не верила, что когда-то услышу все то, что было сказано? Отчего же теперь вместо радости Такая нестерпимая сердечная мука. 28 мая 1972 года. Якутия.